Декабрь, двадцать С одной стороны свобода воли, с другой — железная неизбежность кармы. Между этими двумя полюсами сознание человека. Но карма не может ограничивать дух и отношение его к своему течению. В свободе или рабстве по отношению к явлению кармы находится сознание человека, причем свобода выбора всегда остается за ним. В каждый данный момент — Какова бы ни была карма, можно утверждать любое свое отношение к ней. Так, например, уплачивая кармический долг, можно либо печалиться, либо радоваться. Зависит от самого человека. Карма властна над своей сферой, но есть область духа, где кончается ее власть и где господствует дух. Назовем это явление преодолением кармы. Карма оставляется человеком в покое, но утверждается свое отношение к ней санкционированной волей. Мудрость не горюет и не радуется слишком, ибо кто может сказать, что несет за собою данные печали или радость или то, что их вызывает? Как часто радуется тому, что впоследствии приносит несчастье, и наоборот, потому лучше утверждать равновесие и, поднимаясь над потоком бесконечных явлений, держать сознание поверх двух полюсных уявлений астрала, то есть утверждать истинное бесстрастие.